Глава четвёртая Утро началось с того, что я проснулась от запаха жасмина, причем такого густого и яркого, будто кто-то с вечера натер подушку духами «Императорская невеста». Именно такие я предпоследний раз заказала и потом решила не продавать, потому что очень понравился запах. В носу даже защекотала, но это было приятно. Я приподнялась на локте. Хуэй все еще лежал поперек кровати, аккуратно прижав мою ногу своей чудовищной тушкой. Урчал, улыбался по-маагуйски. Спал с видом я дико милый, если не считать клыков. Шанхей! хрипло прошептала я. Почему от меня пахнет, как от цветочной лавки? Это жасмин. Он нужен для ритуала. Помнишь, я его упоминал вчера? Ты аромат сам тут распылил? Или кто-то зашел ночью и посыпал меня лепестками? Я не духи, Шилинь. Я дракон. Мои способы изысканнее. Аромат вплелся в воздух, когда солнце коснулось западной стены. Это сигнал. Начинай ритуал. А ты не мог просто крикнуть: Вставай, хозяйка! Это было бы вульгарно. И что значит хозяйка? Я фыркнула и села, все еще придавленная хвостом Маугуя, зевнула в свое удовольствие. Потом выползла из-под лап и нашарила туфли. Надо привести себя в порядок, ибо в перекошенном ханьфу ритуалы не делаются. Хорошо, что тут осталось что-то вроде купальни. По крайней мере, умыться можно. В саду уже шныряли какие-то светлячки. Да-да, не птицы. Светлячки. Большие такие, с переливами и хрустальными крылышками, что светились при попадании солнечных лучей. Видимо, тут вообще все было волшебное, кроме меня. Перед покосившейся беседкой стояла глиняная чаша. В ней находилась жасминовая вода. Рядом лежал тонкий ножик с рукоятью, инкрустрированной драконьей чешуей. Я подошла с интересом все разглядывая. Было ли не по себе? Чуть-чуть. Все-таки вызывать духов это тебе не нажать на оформить доставку. Шанхей, а что делать? спросила я. Пронзи палец, капля крови. Это как знак согласия. Ты хозяйка, ты призываешь. Только четко скажи, чего хочешь. Я прикусила губу, потом подняла нож. Он был холодным, хоть и лежал до этого на солнышке. Резанула палец. Ой, больно! Капля крови упала в воду. В тот же миг мир замер. Цветы будто сжались, ветер стих. Хуэй вытянул шею, встал рядом, шерсть на загривке встопорщилась. Жасминовая вода заклубилась, как дым. Прозрачная ранее, она вдруг стала молочной, как дорогой нефрит, а потом появился свет. Сначала что-то вспыхнуло в чаше, потом вокруг нее и вырвалось в воздух. Я не успела произнести ни слова, как уже появились гости. Первый был высоким духом с лицом, покрытым зелеными трещинами. Волосы, как виноградная лоза, обмотанная вокруг головы. На пальцах — кольца из листьев. Он поклонился и проговорил сипло: «Я гоньму дух старых деревьев и плотников, чиню то, что тронуло время, устраняю ржавчину, лечу балки». «Слышу все, что скрипит, питаюсь уважением и рисом». Я уважительно кивнула. Он исчез. Просто растворился в облаке зеленого дыма, что направился к стенам. Вторая появилась с языками пламени в волосах и шагом, как у танцовщицы. На ней было золотое платье, и оно казалось сделанным из солнечных лучей. Я Хасян, дух печей и света. Где я, там тепло. Где меня уважают, там вкусно и весело. А вот где забыли, там плесень и холод. Призвала — будет огонь. Она подмигнула и, крутанувшись, ушла в сторону кухни, оставляя за собой след из искр и аромат свежей выпечки. Третий дух был прозрачным, настолько, что я сначала подумала, что у меня галлюцинация. Он стоял в воде, прямо в чаше, тонкий, звонкий и с лицом, будто созданным из капель дождя. Шуицы, дух труб и воды, принес ли кто благодарность ручьям? Нет, я забыт, но не исчез. Я прочищаю, проливаю и наполняю. Дай мне угол и блюдце воды, я останусь с тобой. Я в панике вспомнила про старый кувшин и принесла. Шуици взял его и исчез. Шанхей, они такие странные. Ты хотела уникальных рабочих. Наслаждайся. Эти лучшие, настоящие мастера. Да, еще трое идут. И точно, с небес спустился летающий дух Дуичи, седовласый дедуля с крыльями журавля, весь в мешках с инструментами. Следом, дух криков Саню, выглядящий как карликовый ветряк с кошачьими глазами. Он отвечал за изоляцию и гудение стен. Последним пришел Тюсюань, дух дверей и замков, маленький, ворчливый и жутко шепелявый, похож на моего бывшего начальника. Но как только я сказала библиотека, он засиял и стал шептать мне про кодовые защелки и тайные полки. Каждый из них смотрел на меня одновременно как на принцессу и на внимательницу, в общем, на женщину, которая платит. Я вытянула из-за пояса мешочек с джулунями, аккуратно достала три монетки, а потом еще три. Протянула Геньму, Хасян и Шуицы, потом остальным. За день работы. Крыша, печь, колодец. Без фокусов. Духи не улыбнулись, но приняли. Монеты засветились в их пальцах и растворились. «У тебя талант». — заметил Шанхей, Ты торгуешься, как богиня дождя с антикварной ярмарки. Только что не хлопнула дверью. — Я не торговалась. — Ты даже не спросила цену. — Я работала в товарке. Мы там могли продавать даже воздух. Я посмотрела, как духи исчезают по помещениям. Хуэй сел у входа и шипел на каждого, кто подходил слишком близко. Ветер прошелся по двору, И воздух стал живым. Ремонт начался. И я чувствовала себя не героиней, а хозяйкой-злодейкой с командой. С драконом, демоном и духами на зарплате. По-моему, неплохо. Если кто-то скажет, что ремонт — это скучно, тяжело и затянуто, я просто... Пошлю его в поместье Шаушилинь, потому что ремонт с духами — это совсем другая история. Сначала был шорох, едва различимый, будто кто-то перебирал сотню кистей или тер рукой о жесткие ткани. Затем все замерцало, и в воздухе закружились легкие-легкие искорки, будто золотая мука в солнечных лучах. Появился запах, пряный, древесный, немного похожий на то, как пахнут новые книги и старые свитки одновременно. Ганьму дух деревьев и гниющих балок вылез прямо из стены как чернильное пятно, но стоило ему коснуться гнилой доски, она шустро начала меняться. Под его ладонью древесина наполнялась цветом, шелушение исчезало. Ты жила раньше. «Живи снова!» — выдохнул Геньму. Он медленно шел по дому, с ворчанием старого мастера комментируя все. «Угол неровный. Кто так строил? Стыд и срам! А вот тут хороший узор пусть останется, и резьбу трогать нельзя, у нее своя память». Старые стены будто задышали. Они не просто чинились, они восстанавливались, словно вспоминали, какими были в лучшие времена. Хасян, пламенная хозяйка, просто щелкнула пальцами, и в печи вспыхнул живой огонь. Он не жег, а грел, будто знал, что делать. Запах дымка наполнил дом. В нем были вяленые фрукты, рисовая лапша, жареная курочка и чуть-чуть мандариновой кожуры. Мм, идеально. Она прошлась по кухне босиком, оставляя за собой светящиеся теплые следы на каменном полу, и зашептала. Холод уйдет, тепло придет. В этом доме снова будут есть и смеяться. Сковородки зазвенели, печь заурчала, котелок на плите закипел сам. Я почти заплакала и тут же шмыгнула носом. Я не плачу, это дым. Жасминова кухонный. «Если б ты знала, как это выглядит со стороны!» Усмехнулся Шанхей. «Ты сейчас как молодая императрица, впервые попавшая в свое летнее поместье. Только без слуг, статуса и здравого смысла!» Пробормотала я. Шуицы, водный дух, Провел по стенам полупрозрачной рукой, и старая водопроводная система ожила. Сначала послышалось бульканье, потом щелчки, а после что-то зажурчало. Я обомлела. Из сломанного крана на веранде хлынула вода. Она была прозрачная, как слеза. Раньше он был просто ямой с грязью и сомнительной лягушкой. К лягушке ничего личного не имею. Теперь же... Вода вспыхнула синевато-зеленым светом, заиграла бликами. Дно очистилось. Камни выстроились в узор. По краям выросли красные лилии и гибискусы. А в самой середине завелся карп. Огромный, нахальный, магический. Он выпрыгнул, глянул на меня и... подмигнул. Шанхей это нормально?» Ты вообще в какой момент решила, что здесь хоть что-то нормально? Боже, мне уже карпы строят глазки!» Во дворике духи ветра и глины выложили дорожки. Камни теперь складывались в узоры в виде драконов, обвивающих пионы. Каждый камешек будто дышал, каждый угол был вымерен. Даже появился новый мостик легкий такой шанхей шепнул что он из лунного дерева гибкий но прочный по поместью развесил фонари дуичи мельтеша крыльями и ворча тут тень неправильная тут угол неудачный исправим сад был последним гонему подошел ко мне протянул мохнатую ладонь с несколькими семенами. Пожертвуй каплю своей силы, хозяйка. Пусть сад будет твой не только по имени. Я кивнула. Капля крови на одно семечко. Последние упали на землю, и сад вздохнул, как живой. Бамбук выпрямился. Клен окрасился багрянцем. На стене появился виноград. Вдоль забора — жасмин а в воздухе закружились бабочки. Все такие яркие, красивые, словами не описать. Я стояла, как завороженная, и была не в силах сказать ни слова. Вокруг меня закипела жизнь, и какая же она была прекрасная. Шанхей, «Да? Я что, теперь хозяйка дома с прудом, садом, магическим котом?» полтергейстами-ремонтниками и собственным драконом. — Добро пожаловать домой, Шилинь. неожиданно мягко сказал он. Духи закончили к вечеру, а потом просто замерли, один за другим поклонились и растворились в воздухе. Один оставил камень с выгравированной надписью. «Работа завершена. Если пожелаешь, прекрасная госпожа, «Призови нас снова, но не чаще одного раза в сезон. Слишком выматывает». Я села на ступеньку у пруда. Хуэй свернулся рядом и заурчал. По пруду пошла рябь от легкого ветерка. Клен что-то довольно шелестел. «Кажется, это место лучшее, где мне только приходилось бывать за свою жизнь». Через некоторое время Шанхей сказал, что нам надо кое-что проверить. Там, сказал он, за седьмой перегородкой есть дверь под изображением Павлина. Почему Павлина? У Шилинь было особое чувство иронии. Павлин символ тщеславия, а она как раз в нем и варилась. Мы шли по восточному крылу поместья где стены до сих пор пахли травами, а пол местами щекотал ноги корнями, пробившими плитку. Маугуй топал впереди, точно чувствовал, куда надо. Периодически фыркал на стены, будто они провинились, и тыкался носом в трещины, где точно было. То ли плесень, то ли остатки репутации прежней хозяйки. Я начинаю подозревать, что моя предшественница была не просто злодейкой, — пробормотала я. Она еще и хранила все ингредиенты на случай конца света. — И начала бы этот конец с соседей, — заметил Шанхей. Ты сейчас увидишь. Когда Хуэй остановился и ткнулся лбом в глухую стену, я уже ничему не удивлялась. — Шлеп! Лапа оказалась на панели. Камень дрогнул, как будто его пощекотали, и стена отъехала в сторону. Перед нами открылась дверь, тяжелая и из потемневшего дерева. На ней был вырезан павлин с распущенным хвостом, в каждом глазке которого прятались крошечные резные черепа. «Очень мило!» «Очень... по-злодейски!» У нее был вкус, задумчиво признал Шанхей. У нее был диагноз. Послышался драконий смешок. Что ж, кажется, он согласен. Я толкнула дверь. Внутри было красиво, в жутком и завораживающем смысле этого слова: Комната вроде бы круглая, стены задавлены стеллажами до самого потолка. На каждом Сотни баночек, коробочек, склянок и мешочков. Некоторые с подписями вроде «Пыль первой луны», «Корень зла» и «Смех последнего императора». Один мешочек был просто подписан «Не трогать». Трогать я его, конечно, не буду, но это не точно. В центре стоял стол, утыканный крошечными ступками, пестиками, кристаллами, бумажками с формулами и воронками, от которых даже противная химичка из девятого класса сбежала бы со словами «Я вас не знаю, и это взаимно». В углу расположился шкаф с засушенными растениями, а на потолке — люстра из переплетенных скелетиков змей. Золотых, очень изящных. Некоторые, по-моему, шевелились. Это... Лаборатория, прошептала я. Лаборатория мастерская, зельеварня, алхимический зал. Или, как шилинь ее называла, комната с дурным характером, подсказал Шанхей. Прекрасно. Надеюсь, помещение не разговаривает. В этот миг что-то хихикнуло у дальнего ящика. Я сглотнула. Нет, наверное, показалось. Я подошла поближе к стеллажу. На полке стояла склянка с надписью «Чешуйки ночного фыркуна». Я озадаченно изогнула бровь. Фыркун, не фыркун, а выглядело странно. Просто какой-то серый порошок с блестками. «Не трогай это!» — вдруг рявкнул Шанхей. Я чуть не подпрыгнула. «Почему?» «Это не фыркун». Это, не помню название, но по эффекту, как кошачья мята, только для духов. Узнают, съедят в стену, а потом и тебя. А я хотела посмотреть, как это работает. Потом, когда будет запасная стена. То есть там растение, которое хихикает? Да, точнее, корешки. Знаешь ли, оно любит позабавиться. Решив не рисковать, я двинулась дальше. Открыла шкаф. Шмяк! На меня вывалилась стопка писем. Почти все на старой рисовой бумаге из печатями кланов. Ого, какая у нее была переписка! У нее были связи и, возможно, шантаж. Я подошла к основному столу. Рука сама потянулась к стопке бумаги с записями. На первой странице красовался заголовок ⁇ Письмо себе, если вдруг потеряешь память. Хм, хмыкнула я. Прозорливая баба. Умная баба, поправил Шанхей. Она не доверяла даже себе, поэтому старалась учесть многое. Откуда ты так много про нее знаешь? Про нее знает вся империя Сум. Утешил, как мог. Мне-то теперь надо как-то жить в этом теле». Вдруг что-то щелкнуло под моими пальцами. Одна из склянок на полке вспыхнула ярким зеленым светом, выстрелила пробкой и разлила по воздуху искрящийся туман. Я закашлялась. Хуэй, кстати, тоже. «Что? Что это было?» «Тест на любопытство», — отозвался Шанхей. «Поздравляю!» ты его прошла. Это яд? Не, аромат памяти. Он показывает тебе запах того, что ты больше всего не хочешь вспоминать. Почему у меня пахнет столовкой из детства и потом из спортзала? Ну, вот и разгадка. У Шелинь, кстати, пахло грозой и кровью. С тобой не так сложно. В дальнем углу я нашла сейф. необычный, а с головоломкой. На крышке был круг из пяти стихий. Вода, огонь, металл, земля и дерево. Посредине находилась ячейка для вставки какого-то предмета. Это я не открою. Откроешь, когда вспомнишь, кто ты. Точнее, кто она. Или станешь кем-то третьим. Пока рано. Чтоб ты был здоров с такими рассуждениями. Но главное я нашла почти случайно. Я дернула за веревку под столом, и вдруг отъехала каменная панель. Там в нише стояли флаконы, изящные и без подписей, только символы — змея, павлин, скорпион, дракон. Это ее яды? Ее шедевры. Один может остановить сердце, другой заставить говорить правду, третий создать иллюзию смерти, а четвертый сделать так, чтобы человек влюбился смертельно. Я замерла. Каждый флакон почему-то показался живым, они будто смотрели и ждали. Я должна это использовать. «Нет. Но ты должна знать, что можешь. Это и делает Шилинь такой опасной». Я вышла из лаборатории в полном раздрае. Лаборатория ядов. Понятия не имею, что с ней делать дальше. Вдруг у нее было много клиентов на это. Вряд ли получится сплавить свою стряпню, как отраву, все же я не так плохо готовлю. Придется что-то придумывать. Но если кто-то будет себя плохо вести... Шанхэй. Да. Я начинаю ее понимать. Осторожно, Шилинь, а то так и захочешь повторить ее судьбу. На следующий день все пошло не по плану. Во-первых, я проснулась в странной позе. Хуэй снова завалился поперек кровати, и я была элегантно придавлена его ребристым боком. Во-вторых, он дышал мне в шею. А в-третьих, Шанхай бесстыдно напевал в голове нечто, подозрительно напоминающее китайскую попсу. — Вставай, Шилинь! сегодня день большой разведки. — Я не ши я... — посмотрела на Маугуя. — Кажется, я... Подушка для этого чудовища. Ты — хозяйка поместья, повелительница теней, экономическая единица империи Сун и потенциальная угроза государству. Короче, пора на рынок. Дорога в город была как утренняя прогулка в параллельной реальности. Легкий туман, цикады поют, как оперная труппа, а я в ханьфу, которая кажется слишком неудобным. Хуэй шел впереди с видом важного телохранителя, что в свободное время ест гостей. Я шла чуть позади, прислушиваясь к мыслям в голове, которые иногда звучали слишком сексуально для голосов совести, то есть шанхэя Мы вышли на холм. Впереди раскинулся город. Он назывался Лунчэн и располагался недалеко от столицы. Каменные мосты перекидывались через каналы, крыши извивались, как драконьи спины, а стены дворцов отливали жемчугом. Но особенно поражал рынок, словно диковинный цветок, расцветший в самом сердце города. Яркие тенты, сотни голосов, ароматы, от которых кружилась голова. «Жареное тесто, специи, сушеные цветы, благовония и...» «Слов нет, одни эмоции». «Ого!» — выдохнула я. «Мы точно не на рыночке в Подольске». «Здравствуй, город возможностей и слухов, а еще внезапных событий!» — усмехнулся Шанхей. «Мы шли по улочкам, примыкавшим к рынку». Мой взгляд метался от прилавка к прилавку. Тут торговали шелками и зельями, там — масками духов и закусками на палочках. Хуэй шел за мной в облике огромной собаки. Поначалу он жутко возмущался, но Шанхей на него рыкнул и наколдовал личину. Его все сторонились, но никто не сказал ни слова потому что в людное место демона не притащишь, а оставаться дома он напрочь отказывался. — Слушай, — шепнула я, — а у тебя тут были враги? — В луншене? Нет. — Ну, почти. — Почти? Меня здесь не любят, но уважают, ибо боятся. Приятное сочетание, кстати. Я попыталась разузнать, что сейчас волнует народ. Продавщица фруктов рассказывала о новом указе императора. Дети играли в драконов и демонов. В меня кинули сушеным инжиром и списком разбежались. Старик с шелковыми лентами сетовал на рост налогов, а торговка благовониями вздыхала о какой-то проклятой ведьме, что когда-то держала всех в страхе. «Это про меня?» «Возможно. А возможно, про твою тетю». «У тебя, родня, любила позажигать». Я остановилась у прилавка с цветами. Интуиция подсказала, что они в самый раз для изготовления яда. Настоящие красавцы. Черные каллы, багровые лотосы и синие маки. Смуглый молодой продавец с перстнем в форме змеи посмотрел на меня с интересом. «Доброе утро, госпожа!» Вам для удовольствия или возмездия? Хм, пока просто понюхать. Тогда багровый лотос. Аромат власти, терпкий и с легким послевкусием страха. Я усмехнулась. Надо будет вернуться сюда, когда я точно решу, кого травить первым. Внезапно задул холодный ветер, будто предупреждая о чем-то. Все вдруг на секунду притихли. Продавцы замерли, затаив дыхание. Один торговец спешно стал накрывать свой стол тканью. Женщина справа с заколками на столике покосилась в сторону врат. «Что это?» «Всадники». «Чего?» «Лучше не дергайся». Сначала я услышала стук копыт. Потом появился какой-то металлический гул. И, наконец, увидела, как по мосту, ведущему прямо к рынку, въезжают всадники в черных доспехах и с гербами в виде красного дракона. У всех одинаковая форма, алые перевязи и серьезные лица. Впереди ехал суровый и бессовестно красивый мужчина. Высокий, уверенный, с прямой спиной и руками в черных перчатках. Его черные, как вороново крыло, волосы были собраны в высокий хвост. Алый плащ струился при движении. Черные доспехи с изогнутыми пластинами, украшенными драконьими узорами, ослепляли, отражая солнечные лучи. Глаза, как обсидиан, холодные и опасные, будто затаившаяся тьма подо льдом. Он неторопливо осматривал толпу как хищник, от которого не уйдешь. «Кто это?» — прошептала я. «Генерал Джуан Вэй. Доверенное лицо самого Сына Неба. Его боятся все, кто когда-либо приступал закон». «А что он тут делает?» «Он», — начал Шанхей, и тут же умолк, потому что Джуан Вэй в этот момент повернул голову и посмотрел мне прямо в глаза.